«Эпилог. Я покинул Америку. Мне пришлось. Сколько невзгод может вынести человек? Ладно, границу я не пересекал, однако мой новый дом словно другая страна. Я живу во Флориде, прямо в центре, недалеко от парка «Волшебное королевство», хотя, конечно, не так близко, как в фильме «Близость». Я могу притвориться, что его не существует. Я один». В безопасности. И теперь я понял. Мне лучше на другой стороне дороги. Ты была особенной, Мэри Что-то во мне разглядела. А в конце концов оказалась похожей на мою прошлую элитную любовь, выросшую на побережье и слишком запутавшуюся в своих голубых корнях, чтобы прокладывать со мной новую дорогу. Этот житель Флориды больше не предаётся банальным американским мечтам а всепобеждающей любви. Лавочка, что называется, закрыта, и я включаю свет в борделе сочувствия. Слишком темно и слишком ярко, а я пробую двигаться дальше. Вчера вечером смотрел документальный фильм о покойном Сэмми Куке, ну и с ним на одной волне и хотел больше узнать о его музыке, но авторы в основном строили догадки насчёт его убийства, словно остальное не имеет значения. «Мне надоела повсеместная одержимость смертью, Мэри Кей. Может, лучше думать о том, что мы делаем со своей жизнью?» Онк мяукает его братьев Бейнбриджа. «И ты не ошиблась, Мэри Кей. Он действительно лучший кот». Он сбитый с толку король на бесконечном победном марше. Вечно выглядит так, будто только что сочинил песню «Аллилуйя». И будь ты здесь, ты бы сказала, что каждому суффиксу нужна приставка. И я скучаю по тебе, морякей. Очень. Я хотел прожить с тобой жизнь, и всё сделал правильно. Я был хорошим, бесплатно работал в библиотеке. Открыл тебе своё сердце и поверил, что мы можем быть счастливы в Кедровой бухте. И тогда ты, как и многие другие американские женщины, доверяющие своим чувствам, сказала правду, и тебя столкнули с лестницы. Моё сердце разбито. Навсегда. Я не могу с тобой поговорить, поэтому включаю песню Сэма Кука, в которой он тоскует по бросившей его женщине. Она разбила ему сердце. Ушла из дома, провела где-то ночь, и он умоляет её вернуться. Он предлагает ей прощение. Оно возможно, когда любимый человек жив. Тебя оттолкнули. Так с нами поступает жизнь. Ты потеряла равновесие и упала с лестницы, потому что носила носки. Я тебя предупреждал. А теперь ты в коме» и не можешь ворваться в бордель сочувствия и сказать, что сожалеешь о своём уходе. Ты такая же, как все женщины, которых я любил. Ты не бросила меня, не ушла на ночь из дома. Ты покинула эту грёбаную планету. Ты хотела открыть бордель ещё до нашей встречи, а я хотел вместе праздновать Рождество и не снимать гирлянды круглый год. А теперь ты даже не увидел наш музыкальный автомат. Тебе недоступно самое важное действие, присущее людям — развитие. Ты не можешь извиниться перед своим ребёнком за то, что была человеком, матерью и слепа из-за симпатии к постороннему. Я смотрю на свой телефон просто, чтобы убедиться. Всё так и есть. Завтра её отключают от аппаратов, к твоему сведению. Номи даже не позвонила, только прислала сообщение. Я щелкаю выключателем на розовой и неоновой вывеске открыто в моем книжном магазине, где я подаю коктейли и мечты. Ты не помогала мне создавать бордели, и я не виню Номи в холодности. Со временем она оправится. Она не из тех, кто сочувствует. Я все еще вижу, как она склоняется над тобой и слышу. Она жива. И она не виновата, Мэри Кей. Она живёт своей жизнью, изучает нашу безнадёжно загубленную окружающую среду в Нью-Йоркском университете, а такие травмированные и превратившиеся в социопаток девушки в Нью-Йорке процветают, знаю, не понаслышке. Натерпелся от них, мало не покажется. Я стараюсь сохранять оптимизм. Есть люди, которые меня любят. «Итан мог бы навестить меня, но он привёз бы с собой Блайт, и в голове вновь всплывают воспоминания. Я любил тебя больше всех. Приехали медики, они вселили в меня надежду. На этот раз система кривосудия Соединённых Штатов оказалась на моей стороне. Причина травмы — несчастный случай. И не было предвзятого расследования или сумасшедших в интернете — обвиняющих в твоём падении меня. Я примерил на себя роль парня, девушка которого лежит в коме. В нашем борделе даже есть такая книга и прилежно играл свою роль. Я старался. Но каждый раз, возвращаясь в твою палату от автомата с газировкой, обнаруживал в своём кресле кого-то из твоих друзей. Эрин быстро исчезла, и всё вокруг заполонила огромная семья говногласки. А я знаю, ты не хотела бы видеть меня рядом с женщиной, которая проявляла в нас худшие черты. Я любил тебя. И всё же моя любовь тебя не уберегла. Теперь ты спишь в механической кровати, а всю тяжёлую работу выполняет машина. Я был мужчиной твоей мечты. Я не думала, что ты существуешь» и ты всегда хотела потанцевать с кем-то, кто тебя любит. И я по-настоящему любил тебя, и мы танцевали. Однако с первой встречи мы застряли в центре круга. Твои друзья и семья держали нас в заложниках на каждом этапе, потому что желали тебе счастья. И посмотри, чем всё для них кончилось». Твоя лучшая подруга миландо смотрит фильмы в форт -Оорде. Твой муж Фил нюхает героин на небесах. Твой деверь айван ведёт блог о своей новой игровой зависимости. Твой приятель Гномус в аду занимается кроссфитом, а твоя дочь Номи жива, но осталась сиротой. Я ставлю нашу песню Лемонхэтс и не могу поверить, что больше никогда тебя не увижу. И мне интересно, что ты подумаешь об игре сороконожка у задней стены магазина. Только я так никогда и не узнаю, да? Кислота разъедает мой пищевод. Нерастраченная любовь ищет себе выход. Я вношу ящик с пустыми бутылками к мусорному баку на заднем дворе. Воздух здесь густой, как хлеб, и Флорида заставляет поверить в сверхъестественное, в необъяснимое. Иногда я становлюсь параноиком. Представляю, как ты преследуешь меня изнутри, словно призрак, от которого не сбежать. Акула внутри моей акулы. И всё-таки призраков не бывает. Я старею, а ты нет. И потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к новому образу жизни, когда ты мертва я включаю телевизор, потому что музыка причиняет боль. Зато новости помогают. Голая женщина из города Акала мочилась на посетителей ресторана. Мужчина из округа Бровард. Жена обозвала мою девушку шлюхой. Это была самооборона. Отец и сын арестованы за продажу метамфетамина на распродаже школьной выпечки. И, наконец, на канале Фокс новый сериал. «Джонни бейтс Ненавистный возлюбленный. После того, как ты упала с лестницы и наша семья развалилась, я думал пойти к Рэю и попытаться вернуть сына. Однако я оказался прав насчёт Рэя. У него рак. И если я чему-то и научился за время, проведённое с тобой, так это тому, что Дотти сейчас хватает тревог. Она заботится о моём сыне». Она завела аккаунт в Инстаграме. Я на неё подписался. Она сразу же подписалась в ответ и прислала мне одно важное сообщение. Она не публикует столько постов, сколько лав, однако наличие семейного онлайн-музея помогает. И я рад, что сын теперь не у всех на виду. Кроме того, google будет присылать мне оповещения о выходе новостей, в которых встречаются слова «Рэй Квинн» и «Некролог». Так что я держусь. Дверь книжного магазина бара «Бордель сочувствие открывается, а сейчас только 11.32. Обычно посетителей нет до полудня. Даже в этих краях люди стесняются пить по утрам. «И у меня покупатель». Пока еще не человек. Лишь размытая фигура в проеме, и она придерживает дверь бедром. Отправляет кому-то сообщение, и я не вижу ее лица из-за яркого белого света. Кондиционер включен, и холодный воздух льется наружу, доводя нашу планету до отчаяния. Если я попрошу ее закрыть дверь, покажусь грубым, потому что она с кем-то переписывается, с парнем. А если я позволю ей и дальше так стоять, буду причастен к разрушению планеты и собственного сердца. Она заходит внутрь, дверь закрывается, и мы одни в темноте, которая не так непроглядна, как кажется. Мои глаза еще не привыкли, я моргаю, прищуриваюсь, будто твои глаза закрывают мои глаза, мешают видеть ясно. Я хочу посмотреть на эту женщину, я живой. И не хочу смотреть на эту женщину. Меня все покидают, бросают в одиночестве. А, впрочем, не имеет значения, чего я хочу. В конце концов, мои глаза приспосабливаются. Отверстия на наших лицах всё-таки имеют свободную волю. И, нравится мне это или нет, я отчетливо вижу мир и женщину, которая только что села на стул в моём баре. Она здоровается. «И я здороваюсь, и это противоречит любой логике. Я потерял всех, кого когда-нибудь любил. Абсолютно всех. И почему-то моё сердце не разбилось. Оно бешено тикает, так же, как у неё».